Глава двадцать первая «Прохладные стены и темнота ямы становятся мне близкими, словно дом родной. Тут можно прекрасно провести время в одиночестве и подумать о разном. Этого очень не хватает, когда ты привык жить в малолюдном месте и даже в одиночестве». А потом раз, и твоя жизнь меняется. Вокруг шумный город и много людей, с которыми тебе нужно общаться. Пусть ты это делаешь с удовольствием, но все же тишины и покоя иногда сильно не хватает. На этот раз меня сунули в яму только до следующего утра, то есть всего на ночь. Я и так пропустил два дня тренировок. При этом обозвали халявщиком Гору знав о происшествии, лично мне пообещал, что в следующий раз, если я сам начну драку на яму, могу не рассчитывать. В этом случае меня вышлют на сутки на границу с зоной влияния изнанки, чтобы я там остужал свой пыл и применял агрессию на монстрах. Э, что ж, вышлют, значит, вышлют. Думаю, как-нибудь выпутаюсь из любой передряги. Где наш не пропадала? Кстати, я заметил изменения в своих движениях во время потасовки. Как бы получалось быстрее и чуть легче реагировать на действия оппонентов. Наверное, это и есть эффект от амулета. А еще, уж более легко я свернул дикий челюсть и опрокинул ударом его тело. Он ведь далеко не задохлик, иначе не имел бы авторитет в шайке гопников на суре. Раньше мне такого эффекта не удавалось достичь в драках с пацанами в деревне. Думаю, здесь сказываются постоянные тренировки и усиления за счет кристалла. Побольше б таких штуковин раздобыть. Может, как выйду снова втащить дикий, меня отправят на границу, а там... Эх, замечтался. Пора бы не сидеть без дела, а потренировать себя, вернее, свой магический навык. Яма самое то для этой цели, никто не видит и не мешает. Сейчас вы уже не то дерьмо, что появилось здесь недавно, заявляет на утреннем построении Егор после нескольких дней бесконечных тренировок, как я вышел из ямы. Вернее, все еще дерьмо, но не такое дерьмовое. Блин, задрал он уже, словно в шаблонную сцену из фильма про армию попал. Конечно, среди вас есть славные парни! что сами решились влиться в славные ряды доблестных стражей границ. на большинство — это никчемное, ни на что негодное, никому не нужное отребье. Вас сюда сослали свои же, как бесполезный балласт, потому что кормить ваши тупорылые ленивые задницы не было никакого желания. — Как задницы могут быть тупорылыми? — усмехаясь, шепотом спрашивает тюрок. Но Гор его слышит и реагирует. «Тебе объяснить? Фиг задница может быть тупорылой на твоем примере?» Грозный суровый взгляд Орка прожигает насквозь. Мой товарищ сразу перестает улыбаться, сникает и, втянув голову в плечи, мотает головой. Гор продолжает. «Вы кое-чему тут научились, и даже что-то теперь можете. Так, радуйтесь! Можно сказать, что у вас сегодня праздник!» Так как вам выказывается немыслимое для таких болванов доверие, вам позволяется самим друг друга пинать за неродивость и неверные проступки. Орк обводит всех взглядом и громко выкрикивает. И это не значит, что теперь можно устраивать всеобщую драку. Это значит, что среди вас определятся десятники. С них будет спрос за ваши достижения. «Или неудачи, им и придется вас пинать, ну или вам его, если он поступит неверно!» Среди парней начинают пробегать шепотки. «Но не забывайте!» — дополняет Гор. «Инструкторы тоже будут за вами следить. Сейчас они огласят имена тех, кого мы посчитали готовыми командовать десятком рукозадых дегенератов. Через неделю». У вас начнутся первые патрулирования в пограничной зоне. И тому десятку, что покажет самые лучшие результаты за эту неделю, будет позволено самим выбрать место патрулирования, чтобы повысить шансы не напороться на измененных. К нашему десятку подходит хмур и почему-то сам гор. «Тут такое дело», — начинает наш инструктор. «Я сам». Перебивает его Орк и сообщает нам. В вашем десятке два кандидата. Рурк и Иван. А нужно выбрать только одного. И мы знаем, что если выставить вас друг против друга, чтобы решить вопрос через силу, кто достойней, то ничего хорошего не выйдет. Так как не дождемся окончания боя. Проходили уже. Но выбрать все же нужно. Горх мыкает и продолжает. «Рорк мне нравится, намного больше, чем ты, Иван!» «Он и станет десятником!» Мой товарищ задирает нос от гордости и выпячивает грудь. «Ты, как истинный сын племени Крогов!» Обращается Гур ко мне. «Слишком буйный! Буйство у вас в крови! Но тебе бы не помешало поумерить чужие буйные головы, чтобы научиться контролировать свою!» И. «Представляешь, для тебя появляется такая возможность!» Многозначительная пауза, и Орк продолжает. «В последнем десятке нет достойного кандидата!» «Видишь ли, знакомый тебе Люлик Весло просто навалял там всем не слабо, заступившись за друга эльфа!» «И не просто навалял, и далеко не один раз! Теперь все там подавлены и забиты!» И те, из крепких и смышленых ребят, что можно было бы попробовать в роли десятника. Слово лишнего сказать, и движение неверного сделать, бояться против Люлика или Юрика. Я хмыкаю, даже представить не могу, что станет с головой, если по ней прилетит ручище из дровяка. <связывая> Бедные парни. Но, с другой стороны, нечего было задирать и издеваться над дрещом эльфом. «Весело тебе», — интересуется Гор. «Сейчас стань ты еще веселей. Как ты понимаешь, люлика десятником я не поставлю. Такая возможность предоставляется тебе». а, -а, -а да ну нафиг. Зачем мне этот геморрой? Видел этих ребят...» То еще отребья не особо лучше того же Дики. То, что их сейчас не слышно и не видно, результат того, что почти сразу люликом навалял. «Что, глазами хлопаешь?» — усмехается на этот разгор. «Ты назначаешься десятником десятого десятка, Иван. Хотя, чувствую, вы опозоритесь. Не сильно-то я уверен, что у тебя что-то получится». Скорее всего, вы будете самым отсталым десятком. После этих последних слов меня охватывает взрыв возмущений. С чего это у меня ничего не получится, и мы будем самыми отсталыми? Получается, мне совсем неохота переходить в последний десяток и строить там из себя командира, хотя в родном десятке я был бы не прочь этим заняться, обойдя на этом поприще Рурка. А с другой стороны, появляется сильное желание взять на себя самый отсталый десяток и по всем показателям обойти остальные. Это будет круче. «Кост, сюда!» — командует гор, К нему подбегает один из инструкторов. И Орг огорашивает парня, указывая на меня. «Он будет десятником в прикрепленном к тебе десятке!» И так не очень довольное лицо инструктора киснет еще больше. «А что сразу его мне-то?» — вздыхает он еле слышно, и уже громче обращаясь к командиру и указывая на меня. «Он же ходячая проблема! У меня целая десятка таких! Чурбатый, горбун, дрищ, мамонт и теперь этот задира!» «Отставить ныть!» — рявкает Гор. «Исполнять назначение! Иди, представляй его!» Затем орк подгоняет меня. «Иди, Иван! А я...» — посмеюсь, наблюдая за процессом. «Понурый куст, когда проводят меня к новому десятку...» Даже не представляет им, просто молча оставляет перед ними и отходит подальше. Вот гад! Он, встав рядом с другим инструктором, начинает полушепотом что-то обсуждать, поглядывая, что я буду делать дальше. Да. Десяток стоит передо мной в ряд, лица парней хмурые, и их выражения явно говорят, что мне они не желают ничего хорошего, а скорее наоборот. Только люлик улыбается, явно не понимая, чего это я тут перед ними стою. А Юрок задумчиво переводит взгляд то на меня, то и на инструктора, то на ребят из десятка, то на люлика, начиная беспокоиться за эльфа, как бы ха, глаза не сломал. Теперь я понял, что имел в виду куст, когда говорил про Чубатова и Горбатова. Тут такие есть. Крупный парень с гнусной харей и лохматым чубом, свисающим вперед. Горбатый Верзила, немного уступающий Люлику, явно старше остальных, за имелся Юрок, а за Мамонта — Люлик. Остальные через одного — криминальные элементы и выходцы из подростковых банд. Видать, Куст натерпелся с ними, и ничего от моего десятничества хорошего не ожидает. Только еще больших проблем, так как про меня здесь тоже ходит определенная слава. Чего этот сюда приперся? Тихо спрашивает один из парней Чубатова. Тот хмыкает и также тихо отвечает. Может, подраться захотелось? Дикий все зубы выбил, теперь ищет новую жертву. а вот только я сам ему челюсть сверну. Хе, это если Люлик ему первую голову не снесет своим ударом раньше. Раздаются смешки. Что я знаю о том, как нужно себя вести в таких ситуациях. В голову приходят сцены из фильмов. Там командиры ведут себя жестко, прямо как гор, а еще я знаю, как нужно вести себя с гопотой, собравшуюся в кучу. Меняюсь в лице, выдавливаю, нет, выпускаю наружу своего внутреннего зверя, матерову, волчару, стараюсь именно этот образ в себе создать, что сейчас всех порвет. Короче, предстаю уверенным в себе альфой, что любое возмущение задавит в зародыши, по крайней мере, мне кажется, что у меня это получается. «Я ваш десятник», — заявляю я нагло, вглядываясь поочередно каждому в глаза. «Вы будете делать все то, что я вам скажу». Выражение улыбчивого лица люлика не меняется. Это радует. Надеюсь, он правильно понял мои слова. А вот эльф с удивлением лупит свои глаза. Большая часть ребят смотрят на меня с вызовом и с ожиданием поглядывают на Люлика. Оно и понятно, по их мнению, тот должен мне вмазать посильнее, чтобы я больше подобных глупостей не говорил. Но Верзила молчит. Горбатый сплевывает мне под ноги, чуть не попав на сапоги, а и презрительно произносит. «Ну-ну». «Здоровья у тебя хватит?» – спрашивает один из парней. Высокий рост, широкие плечи, квадратный подбородок. Светлая кожа, волосы и глаза, что смотрят недобро. Хватит. Тем более на таких белоснежек, как ты. Отвечаю ему. Поворачиваюсь к Люлику. Люлик, дружище, тебя назначаю своим помощником. Тот растягивает свою улыбку еще шире и спрашивает. можно и малыш Юрик тоже помощником будет?» «Конечно, можно», — с улыбкой отвечаю ему, поглядывая на остальных. А эти остальные скрипят зубами, особенно белобрысый. Глядя, как новоиспеченные десятники других десятков в большинстве своем окончили беседы и переходят к тренировкам, решаю тоже не затягивать словесные баталии, а переходить к делу. «Дабы вы, олени, не сомневались в моем праве командовать, — обвожу всех взглядом, — Сейчас проведу тренировочный бой с каждым. Теперь улыбаются почти все. Ага, предвкушают, как сами мне наваляют. Ну-ну, посмотрим. Первый в ряду перехватывает свою жерть поудобней и встает передо мной. На его грубый и бесцеремонно отталкивает горбатый со словами. «Я первый». И почти сразу замахнувшись, опускает тренировочное оружие на меня. Хороший удар, точный и сильный, как у Рурка. Вот только с последним у меня тренировки вышли уже совсем на другой уровень. Мы друг друга не лупили, словно перед нами неподвижный столб. Но не дураки же мы подставляться под такие удары в течение всего дня. Нам для этого первых дней тренировок хватило. Так что хороший, но бесхитростный удар Горбатого попадает в пустоту. А вот конец моей жердины втыкается ему между деревянных пластин прямо в солнышко. Как раз поймал на противоход. Мой удар выверен, отточен, как и другие, в желании обойти оппонента. То есть, Рурка, как говорили еще в школе, хочешь пробежать 60 метров на скорость или кросс в несколько километров на хороший результат, вставай в пару с тем то бегает быстрее остальных. Следующий. Командую я, видя, что Горбун пока не очень желает продолжать тренировку. Вот Рурк так просто не попался бы. Он бы точно довернул свой корпус, чтобы удар прошел скользь. Дальше передо мной встает тот парнишка, которого оттолкнул Горбатый. Резко замахивается жердиной, совершает обманное движение и лупит по другой траектории и теряет оружие из-за выставленного мной хитрого блока. А потом получает мощный удар в грудь, который его отталкивает на несколько шагов. В принципе, неплохо. В моем бывшем десятке половина из ребят купились бы на такую простую обманку. Все же тренировали нас совершать мощный удар по предполагаемой твари. В первую очередь именно мощный. Нужно рубануть так, чтобы тварь получила как можно больше повреждений. А финтить нас никто не заставлял. Чубаты и белобрысы показывают примерно одинаковый результат. С каждого из них я провел более долгий спарринг, чем с остальными. Удары у обоих мощные и точные, я бы сказал болезненные, хотя в большинстве случаев попадания по мне я старался, чтобы они проходили вскользь. Мои выпады ребята тоже держали достойно, иногда даже уворачивались, но все же в итоге, скрипя зубами от злости и боли, они падали на землю. С каждым новым поединком чувствую себя увереннее. Все-таки мое упорство и тренировки не прошли даром. Да и усиление эссенции с работой амулета помогло. Остались непроверенными мной только эльф и здоровяк. Посмотрим, как ты огребешь от весла. Через шипенье произносит один из ребят. Остальные побитые в предвкушении усаживаются на траву поудобней и ждут представления. Передо мной встает люлик. В его лапищах жердина смотрится, как тонкая веточка, которой он будет легко и быстро махать, как стрекоза крыльями. Самому страшно попадать под его удар. А мне же нужно показать остальным, что такому крутому парню, как я, все ни почем. Ладно, сейчас попробую удивить. Я бью. По-простецки предупреждает люлик и лупит жердиной. Та вжикает, намереваясь снести меня в сторону, как пушинку, и я блокирую ее своей. По правде, такой удар отбил бы мне руки и точно отбросил на несколько шагов. И, скорее всего, мне бы самому пришлось поваляться на земле. Но прямо в миллиметре перед своей жердиной мне удается выставить невидимый никому блин из застывшего пространства. Мощный удар по нему вспышкой боли отдается у меня в голове, но моя задумка получается. Жертв Люлика с жалобным треском отскакивает обратно. Глаза здоровяка от удивления еще не успевают округлиться до максимальных значений, как я провожу мощную подсечку с доворотом корпуса, вкладывая в это действие всю свою силу. Получается удачно. Люли грохается, сотрясая землю. «Воцаряется молчанье, а отпавшие челюсти ребят из моего десятка, а также соседних, служат мне наградой». Здоровяк хлопает глазами, рассматривая небо, видно, не понимая, что произошло. «Ты как, дружище?» — протягиваю ему руку. Сильно ушибся. Тот принимает помощь и молча поднимается. «А у меня чуть спина не ломается от нагрузки. Тяжелый он, точно слон. Только вида не подаю». «Может, кто-то из ребят надеялся, что Люлик решит отомстить за паденье и вобьет меня ударами в землю, но тут, лишь, потирая пятую точку, спрашивает, «А ты меня так научишь?» «Научу! Облегченно улыбаюсь ему!» Тот тоже отвечает улыбкой, бросая взгляд на остальных. Недовольные результатом расстроенные лица. Юрок же чуть отступает в сторону и за спину люлика, стараясь не попадаться мне на глаза. Да, я особо-то и не собирался его ставить против себя. И так понятно, что он совсем хилый. У меня на него другие планы. Я видел работу групп опытных стражей во время ночного прорыва. Там помимо рубак в отряде были и стрелки. Так, теперь остается расставить все точки над «ё». И может как-то... Приободрить ребят Вы должны понимать Что все мы один десяток Нам необходимо Начинаю я строить из себя оратора Но меня перебивает фраза Белобрысова Че, начнешь пафосно Про единство и братство загонять Вставляет свои пять копеек и чубатый Если что ты нам каждый день про это втирают Потому можешь не стараться Представь, что ты это уже сказал А мы сделали вид, что услышали Да, на что я надеялся, наивный. Нужно как-то по-другому. Чуть обдумав, решаю, что самым лучшим вариантом будет быть с ними честным. Потому спрашиваю. Вы помните, что Гор как-то говорил про выживаемость новобранцев? Что мы все сдохнем, сплевывает Горбун. Это и беслофорка все знают. Ты про пятьдесят процентов погибающих, уточняет у меня Юрок. Да, соглашаюсь с эльфом, не обращая внимания на высказывания Горбуна. В первый месяц после допуска новобранцев к выходу границы и ее патрулирования около 50% состава погибает. Еще половина от выживших дохнет в течение следующего полугодия, и только оставшаяся четверть от изначального количества становится опытными и уважаемыми стражами. Кто-то из них потом покидает ряды стражей. Кто-то остается, продолжая вести службу за солидное вознаграждение и таская из зоны трофеи, что можно продать и стать еще богаче. Они, конечно, тоже гибнут время от времени, но это происходит не так часто. И к чему ты это, поторапливает Белобрысый? К очень простому вопросу, отвечаю ему и тут же вкратчиво интересуюсь, вперевшись в него взглядом. Вот ты... «Жить хочешь?» «Хочу, конечно», — отвечает он так, будто я спросил несусветную глупость. «А ты хочешь жить?» — адресаю вопрос Чубатому. «Ясно, что хочу», — служит мне ответом. «Поворачиваюсь к Горбатому». «А может, ты хочешь сдохнуть?» — жестко спрашиваю его. «Нет, чуть отодвигается от меня тот. Похожие вопросы задаю всем, и все отвечают одинаково». Никто из вас подыхать не хочет, заключаю я, выпуская голосом злость на них за то, что простых вещей понять не могут. И я тоже жить хочу. Как думаете, что в моих обстоятельствах нужно сделать, чтобы выжить? Лучше тренироваться? Робко интересуется один из парней. Само собой, киваю, соглашаюсь. Но этого недостаточно. Представьте. «Наш десяток выставляют на патрулирование границы, и в какой-то момент на вас выбегает целая стайка монстров!» «Что будете делать?» «Сдохнем!» — предполагает кто-то. «Ты, может, и сдохнешь, а я как-нибудь отобьюсь и даже прибью одну из них!» Бурчит Чубатый. Горбатый кивает, соглашаясь с доводом, белобрысы молча вглядывается в мое лицо, пытаясь что-то в нем прочитать. Выражение эльфа говорит о его любопытстве — А Люлик взирает с непрошибаемым пофигизмом. «Ты, я и еще несколько парней успешно отобьем первые атаки», отвечаю Чубатому, «и даже успеем кого-то ранить. Но вот других ребят твари тут же загрызут, а затем бросятся на нас. Представьте, мы своих к этому времени еще не зарубили насмерть, а тут подкрепление вражеское. В этом случае, как... «И предположил кто-то, мы сдохнем. Все!» «Я ж говорил!» Самодовольно выдает парнишка, но получает подзатыльник от другого и замолкает. «И какой можно сделать из этого вывод?» «Продолжаю я». «Какой?» Тут же переспрашивает Люлик, и я рявкаю в ответ. «Чтобы мне не сдохнуть самому, мне нужно, чтобы не сдохли вы!» «Чтобы ты не сдох!» Указываю на Горбатова. «Нужно, чтобы не сдох он!» Указываю на потирающего затылок парня. «И он! И он! И он! И он!» Продолжаю тыкать пальцем. «Чтобы каждому из нас не сдохнуть, нужно выжить всем!» «Всем! Понятно!» Перехожу на крик. «Я хочу здесь выжить, придурки!» «Как и каждый из вас!» «И для этого мне нужно, чтобы вы не сдохли!» чтобы мы в полном составе оказались в той чертовой четверке опытных стражей, что останется от нас через полгода. А для этого нужно тренироваться, отдавая на это все силы, не филонить и делать все, что я скажу. А если не будете, то расценю это как желание сдохнуть, и я стану лупить вас жердиной, не жалея, или попрошу это делать люлика. Все для того, чтобы вы выжили. Переведя дух, уже спокойно продолжаю. «Теперь понятно, что я от вас хочу!» Белобрысый кивает, усмехаясь. «Да смотрите, избить, чтобы сами не сдохли». Но по его взгляду становится ясно. Он все понял. Надеюсь, у остальных в голове что-то отложилось.